Глава двенадцатая. Папа маринует мясо, а я неотрывно слежу за движениями его рук. Завораживает. Сколько себя помню, даже когда мама была жива, мясо готовил отец. В этом деле он как рыба в воде. Есть вообще что-то, чего он не может. Нет, такого я за свою жизнь не обнаружила. Мы находимся в нашей летней беседке, он готовит. Я сижу в деревянном кресле качалки, поджав под себя ноги. Качаюсь то туда, то сюда мне так хорошо словно вчера и не было той истерики в воздухе витает аромат детства так мы проводили каждые выходные один выходной по воскресеньям папа работал из дома вот и сейчас для меня освободил свое ценное время в голове загорается индикатор совести пап может надо чем-то помочь лук какой-нибудь почистить порезать отдыхай мой ребенок поплакать еще успеешь Папа легонько отшучивается. «Когда была мелкой, думала, что он мне не доверяет такое пустяковое дело. Сейчас понимаю, это просто забота, одна из ее интерпретаций». «Что хочешь на разогрев? Гуся или шашлык из баранины?» — спрашивает меня. «Это не гусь, это гусище. Ты думаешь, после этого монстра в нас еще шашлык поместится?» Папа мгновенно улавливает, чего я больше хочу. Пододвигает к себе обмасленную тушку гуся. Внимательно наблюдаю за каждым его движением. Как точит нож. Делает множество надрезов на коже мертвой птицы. Начиняет яблоками, гранатами и сухофруктами. Зашивает и начинает наносить маринад. Смотреть за тем, как он готовит, могу безотрывно. Папа делает это нечасто, но напоминания о рецептах ему не нужны. Если его спросить, он скажет «Руки все помнят». «Ляльчик, у тебя вид такой, будто ты его прямо сейчас проглотишь», — подшучивает папа надо мной. Поднимаю на него глаза и смеюсь. «Мне просто нравится созерцать процесс. Боюсь упустить момент, когда ты крюк в него воткнешь и в тандыре подвесишь, Моя добрая девочка, когда ты была маленькой, я боялся при тебе птицу разделывать, чтобы детскую травму не получила». «Зря боялся?» — поднимает на меня глаза. Улыбаюсь в ответ. «Не знаю, где дорожка свернула не туда». Пожимаю плечами. Папе становится очень весело. Она свернула именно туда, куда надо. Понял это, когда мне из школы позвонили и сказали, что ты двух парней избила. Смешные. «Ты, моя маленькая, хрупкая девочка, и два каких-то придурка». В тот день у меня впервые от сердца отлегло. Он опирается на стол с сжатыми в кулаки ладонями. Костяшки пальцев касаются столешницы. Смотрит на меня с теплотой. Она неподдельная, греет самую душу. Знаю, о чем он думает в этот момент. Почти сразу после смерти мамы у меня появилась охрана. Не то чтобы была угроза... Тогда он еще не был лучшим из лучших адвокатов страны. Вернее, тогда мало кто знал, что он таковым является. Надо ли говорить, что ребенку охрана до да лампочки? Хотелось свободы, идти куда хочется, чувствовать себя взрослой. Это сейчас мне нравится быть маленькой папиной дочкой. Тогда все было иначе. И время другое было. Когда я в первый, он же последний раз, сбежал из-под надзора, Окружающая среда восприняла меня, неприспособленную девочку с азиатской внешностью, агрессивно. Сейчас такое можно назвать изюминкой. В начале двухтысячных х в некоторых слоях населения была только агрессия. И пофиг, что я имела отношение только к якутам и татарам. Им вообще на все было плевать. Они хотели только крови и выплеска накопившейся агрессии. «Откроешь мне крышку тандыра?» спрашивает отец, врывая меня из воспоминаний, не самых приятных. Конечно, подскакиваю, направляясь к переносному тандыру, стоящему во дворе. «Во сколько ты встал?» «Всё, успел, пока я спала. Надо было меня растолкать». Еще чего. Я привык уже. После шести мне не спится в любом случае. Зато мне дома спится». Я даже мелатонин пить перестала. Голова касается подушки, и я улетаю в царство Морфея. Тебе надо больше отдыхать. Может, но этот заповедник. Без тебя отвоюют. Папуль, мы обсуждали. Тянусь к его щеке, быстро чмокаю. Папа вздыхает, сдаваясь. Вы обсуждали с Данияром. Он готов сюда переехать. Не хочу тебя отпускать. Категорически не хочу. Думал об этом все последние месяцы. Взвешивал, анализировал. «Ты мне дома нужна». То, что я вижу в глазах отца, меня напрочь обезоруживает. Смесь боли, любви и надежды. Хочется плакать, но расстраивать его совершенно нельзя. «Конечно, папуль, Да не против». Сжимаю его теплую руку. «Не вру. Мы обсуждали по правде, но это было год назад». Если для него что-то изменилось, то мне на это — побоку. Оставлять любимых нельзя. Я рад. Выберите сами потом, где жить хотите. Организуем. Притягивает мою голову и целует. От переизбытка чувств меня накрывает. Сколько себя помню, папа был для меня ориентиром. На него хотелось равняться. Я видела, с каким уважением и благоговением люди смотрели на него и думали, что подводить папу никак нельзя поэтому в моей жизни есть четкие рамки. Сколько себя помню, меня это устраивало. Потом появился Руслан. Не сотрешь. Спустя несколько часов я умираю на диване в гостиной. Двигаться точно нельзя, иначе мой желудок порвется. Вот это меня понесло в домашних условиях. Когда много работаешь, пройду, забываешь или перехватываешь незначительно. А тут за несколько дней успела упиться, а теперь еще и объесться. Самоконтроль дает сбой. Надеюсь, это только нас ясное будет распространяться. Что тоже не есть хорошо. Как я в платье влезу? Платье, Данияр, позвонить, Руслан. Примерно такую цепочку причинно-следственных связей соорудил мой мозг. И опять Руслан. Мне не стоит столько о нем думать. Попытки выбить его из головы делают только хуже. Мысль, как муха назойливая. Если залетела, избавиться проблематично. Лежу, оперевшись на плечо папы, смотрим фильм. Ну как смотрим? Я смотрю, а он спит. Мой телефон начинает вибрировать. Только бы не Данияр. Первая мысль. Ругаю себя, так не пойдет. Нежелание выяснять отношения и, как следствие, игнорировать близкого человека все только испортит. Звонит Сережка. Ну хорошо. Привет. Говорю и тут же зеваю. Смотрю на часы почти полночь, «Яра, привет. Ты занята?» «Просмотр киношки считается занятостью?» Серега слегка выдыхает. «Яр, будь другом. Забери Руса из заведения. Адрес я скину». «А больше ничего сделать не надо?» Не сдерживаю иронии. «Нет, но сестричка тянет жалобно. У мелкого температура, у Маруси тоже. Не могу их бросить одних». Дима уехал, вся надежда на тебя. У него второй день крышу рвет. Сделаешь.